глава 9. Это он. Небольшая интерлюдия. С самого детства Александр понимал, что положение третьего наследника не открывает ему каких-либо радужных перспектив. Именно поэтому большую часть времени, пока Георгий и Арсений были заняты тренировками, он проводил время со своим дедом. Взрослые думали, что ч е т ы р е х л е т н и й р е б е н о к ничего не понимает, и только Вальтер сразу заметил живой интерес в глазах своего внука. Именно тогда, путем небольших тестов и долгих разговоров, он понял, что Александру передалась его гениальность, что не смогли заметить воспитатели. Все дело в том, что третий был очень молчаливым и хмурым ребенком, поэтому большую часть времени проводил или в одиночестве, или в одной из лабораторий. Благо, доступ к ним всегда был открыт. Да и, положа руку на сердце, все внимание уделялось Георгию и Арсению. Первому, так как он являлся будущим императором, н ну о а второму из-за его сильной предрасположенности к классу м ы с л е с ч е т о в Даже сама Марфа, сильнейшая обладательница этих способностей, согласилась взять его в личные ученики. А вот про Александра с Леной как будто забыли. Нет, с ними тоже занимались частные преподаватели, тоже относились со всем уважением, но это все было немного не то. И оба наследника это чувствовали. что привело к тому, что сестра с самого детства начала шалить, таким образом пытаясь привлечь к себе внимание, и порой эти шалости становились опасными для жизни. Например, однажды она облила тренировочную комнату Георгия легковоспламеняющимся химикатом. Огонь бы все равно ему не повредил, поэтому расчет был только на то, что он испугается. Кто же знал, что в этот день к первому в гости н а в е д у е т с я его одногруппник, с которым они решат п о с п а р и н г о в а т ь с я Хорошо, хоть система пожаротушения во дворце стояла отличная. Из бедного парня достаточно быстро сбили огонь. Самое обидное, что досталось тогда не л е н и а ему. Все-таки брат, еще и старший, поэтому должен был усмотреть. Вот так и проходило их детство. Тем временем... Вальтер стал замечать, что его эксперименты становятся неугодными. Он понимал, что в будущем это могло привести или к изгнанию из страны, или, еще хуже, заточению. Поэтому он всеми силами обучал своего внука. Но не наукам, нет. Для этого тот был слишком мал. Дед рассказывал ему про людей. Как читать их, манипулировать ими, предсказывать их поведение. И Александр сильно преуспел в изучении этих знаний. «Ты должен быть незаметным», — говорил Вальтер во время одной из таких бесед. «Твой брат Георгий очень с п ы л ь ч и в и когда он поймет, что ты намного умнее его, может натворить всякого». «Братик меня убьет?» — удивленно спросил наследник, откладывая в сторону книгу по психологии. «Но зачем? Я же ничего ему не сделал». «Такова жизнь монархов, внук». «Не доверяй никому, и тогда у тебя будет шанс протянуть чуточку больше». И он начал жить так, как советовал ему дед. Всегда улыбался, всем помогал, старался выглядеть максимально просто и беззаботно. И в конце концов его действительно перестали воспринимать всерьез. А потом, неожиданно для наследника, на его любимого дедушку ополчились. Александр уже знал, что Вальтер использовал живых людей для своих экспериментов и никак не мог понять, почему его отец против. Ну да, зачастую для испытуемых эксперименты заканчивались фатально. Но такова их судьба. Кто же виноват в том, что ты годишься лишь для проведения опытов? Надо было становиться полезным членом общества. Так что действия деда казались ему абсолютно логичными». Но взрослые определенно считали иначе и решили променять жизни преступников, бомжей и прочего отребья на жизнь одного из величайших умов своего поколения — недоумки, идиоты, мрази. Александр очень тяжело переживал смерть дедушки, пусть и старался этого не показывать. К тому же многие подумали, что ребенок просто горюет по матери, которая погибла в тот же вечер. Спустя время третий начал понимать, что расстроен именно из-за человеческой глупости. Как они могли саморучно уничтожить такого гения? Более того, как они смеют считать себя правыми в этой ситуации? И эти люди собираются управлять, ввести нашу страну в светлое будущее? Но даже когда эмоции захлёстывали мальчика, он умудрялся держать себя в руках. Вместо этого он продолжал посещать лаборатории и с т а р ы е квартиры деда, где в нескольких тайниках оставались материалы и заметки, по которым ребенок старался учиться. Александр искренне надеялся, что когда-то сможет достигнуть уровня Вальтера. Но, в отличие от него, он будет умнее и не позволит так просто себя устранить. Так шли годы. Третий продолжал учиться, но постепенно его раздражение глупостью окружающих начало сходить на нет. Как и злость за смерть дедушки. Все-таки правильно говорят, что время лечат. Хотя на самом деле всему виной встреча с Клавдией. Эта девушка потрясла его с самой первой встречи. Она сразу поняла, что Александр не такой простой, каким пытается казаться, но пообещала наследнику, что сохранит его тайну. Но это было только начало. Клавдия полностью согласилась с доводами Вальтера, поэтому поддержала наследника в его игре в простачка. Помимо этого, она начала подталкивать мужа к получению знаний, но, как и дед, предупреждала его об опасности решительных действий. «Всему свое время. Придет час, и ты возвысишься над своими братьями и станешь величайшим человеком в истории», — говорила жена наследника. «Тебе нужно просто подождать». А спустя еще несколько лет, когда парочка искала очередной тайник, намеки на которые они нашли в одном из дневников, Клавдия отыскала старый телефон, в котором был всего один номер. И когда третий набрал этот номер, вся его жизнь изменилась. Потому что у него появилась четкая цель. «Наше время». Александр долго выжидал момента, когда большая часть сотрудников тайной канцелярии и имперской службы безопасности будут сильно заняты и не смогут случайно засечь его подозрительные передвижения. Может, это была паранойя, но в последнее время ему казалось, что за ним ведется слежка. И ведь никак нельзя было проверить этот факт. Третий обязан был вести себя как обычно и ни на что не обращать внимания. так что прием в Малийском посольстве был как нельзя кстати. К Лавдии он сообщил, что собирается допоздна засидеться в загородном поместье, в котором находилась огромная семейная библиотека. Девушка знала, что ее муж в последнее время начал всерьез увлекаться генетикой, поэтому не придавала этому большого значения. Наоборот, она по возможности прикрывала своего возлюбленного. Когда-то он хотел посвятить ее в свою тайну, хотел рассказать, что его дед, Вальтер, выжил и сейчас продолжает творить свои поражающие сознания эксперименты. Но, немного подумав, не стал этого делать. При всей своей прагматичности и рассудительности он все же любил свою жену, поэтому решил не вмешивать ее в дела состава 18. Если у них ничего не получится, она не должна пострадать. Сейчас он осторожно пробирался к заброшенному дому, в подвале которого когда-то находилась одна из лабораторий Вальтера. Там он должен был встретиться с ней и выяснить, когда они, наконец, приступят к более решительным действиям. Он устал ждать, устал смотреть на глупые действия своего отца и братьев. Ждать пришлось недолго. Спустя недолгое время Пол разошелся в стороны. и оттуда величественной походкой показалась серебряно-волосая девушка в маске. При виде ее Александр встал на одно колено и склонил голову. «Александр, нам пора поменять место для встречи», произнесла Лилит, жестом призывая наследника подняться. «Опасно появляться в одном и том же доме несколько раз подряд». «Хорошо, к следующему разу подберем что-нибудь другое», ответил третий. «Скажите, вы точно уверены, что мы готовы к сражению с Панкратовым?» «Я никогда не был трусом, но такая смерть — это бесполезная трата моего потенциала!» «Тебе не нужно активно участвовать в сражении. Атакуй издалека, уделяй больше внимания собственной защите. И да, пока не забыла. Девушка достала из кармана несколько капсул. Это разгонит тебя на некоторое время. Не до режима боевого транса, конечно, но все же около того». Только следующий день после употребления советую провести в постели. Могут накатить очень неприятные ощущения. Александр взял капсулы из рук лилит и положил их в карман. И как у Вальтера получилось создать такую технологию? Настоящий гений, не иначе. А что после? Думаете, Георгий и Арсений не смогут победить генерала? с е р е б р я н о волосая покачала головой. После усиления охраны это практически невозможно. Но, к счастью, наши аналитики уверены, что Панкратов попытается взять вас живыми, чтобы впоследствии предать суду. Ну, или отдать Константину на худой конец. Поэтому, как только вы его немного измотаете, в дело вступят наши люди. Они и добьют Савелия. И после этого мы выступим... Может быть... Александр резко поднял руку, заставив Лилит прерваться. Он посмотрел на стену, из-за которой послышалось какое-то шуршание, а спустя мгновение он резко создал несколько огненных плетей. «Что ты делаешь?» — сурово спросила Серебряно-волосая, но потом быстро поняла, что к чему. С помощью своих плетей наследник вытащил на свет бесчувственное тело какой-то блондинки. Та была настолько шокирована увиденным, что не смогла оказать ни малейшего сопротивления и, получив мощный удар в голову, на время потеряла сознание. «У нас неожиданные гости», — хмуро произнес третий. «Это же личная помощница Арсения», — протянула серебряно-волосая. «И что она здесь забыла?» Романов создал еще одну плеть и начал затягивать ее на шее девушки, но в последний момент почувствовал прикосновение Лилит к своему плечу. «Не стоит этого делать. Наверняка твой брат сам прислал ее сюда. И если так, то...» «То он отправил ее следить именно за мной», — закончил Александр. «Если Алиса не вернется обратно, то Арсения возникнут ненужные вопросы, что может немного помешать нашим планам. Но что же тогда делать?» Лилит некоторое время смотрела на блондинку и задумчиво крутила локон. «Видимо, нам придется раскрыть один из твоих секретов». Глава состава 18 выпустила серебряную пыль и облепила ею голову мыслещетки. Приведи нашу гостью в чувство. Щелчок пальцами, и Алиса, вскрикнув от боли, распахнула глаза. Она с ужасом смотрела на Романова и женщину, которая, судя по всему, и была той самой Лилит. "Как?" выдохнула она. "Прошептала Лилит. "Значит, так, родная. Сейчас мы будем править твои воспоминания, и если хочешь жить, позволь это сделать добровольно. н ну, о если начнешь сопротивляться, то значит такова судьба, и нам придется тебя устранить. Ты поняла меня?» Алиса приняла решение достаточно быстро. Она понимала, что ее тело наверняка будут искать очень долго, а Александр тем временем придумает себе железное алиби, которое никак нельзя будет оспорить. И уж точно никто не посмеет копаться в памяти наследника из-за смерти какой-то там сотрудницы тайной канцелярии. «Нет, такое, конечно, возможно по настоянию Арсения, но возлагать надежды на это все же не стоило. Поэтому она решила согласиться на непонятную ей правку воспоминаний. По крайней мере, так у нее получится выжить и, может быть, каким-то образом передать второму столь важную информацию». «Хорошо, я согласна», — покорно произнесла блондинка. следующие полчаса Лилит стирала память д е в у ш к и и внушала ей то, что она якобы увидела. Тем временем Александр занимался техническим вопросом. Он скачал воспоминания Алисы за последние полчаса и с помощью профессионального монтажа подогнал увиденное под нужную картину. «Вот теперь все», — удовлетворенно произнесла Лилит. «Она будет думать, что застала тебя за сбором материалов из старой лаборатории Вальтера». «Твоё нынешнее увлечение генетикой как раз попадает под эту легенду». «Монтаж — штука ненадёжная. Если начнут досконально проверять, то могут заметить несостыковки. У меня было слишком мало времени на работу с видео». «Никто не будет копаться в её или твоих воспоминаниях, особенно если она появится у своего начальника и скажет, что застала тебя за изучением старых дневников». «Только вот моя легенда может посыпаться прахом». «А ты будь осторожен и не привлекай к себе внимания. Но сейчас ты знаешь, что делать. Приведи ее в чувство и не забудь изобразить удивление».